«Как же выяснить, что ждет меня вечером в доме Каллинов? Плохо уже то, что придется праздновать, когда на душе настоящий траур. Однако самое страшное — подарки и повышенное внимание. От внимания, тут со мной согласится любой недотепа, вообще одни неприятности. Когда боишься опозориться, совсем не хочется, чтобы на тебя смотрели во все глаза. Я ведь ясно дала понять, скорее даже приказала, в этом году никаких подарков. Увы». Похоже, моим желанием пренебрегли не только Чарли с Рене. С деньгами было не особенно густо, но я не беспокоилась. Рене вырастила меня на жалование учительницы начальных классов, да и работа Чарли к роскоши не располагала. Он начальник полиции в крошенном Форксе. Наличные расходы я зарабатывала, три раза в неделю помогая в магазине спорттоваров. В таком городке, как Форкс, для старшеклассницы найти работу — большая удача. И практически каждый цент я откладывала на колледж. Колледж был планом «Б». Вообще-то я возлагала огромные надежды на план «А», однако Эдвард хотел оставить меня человеком. Вот у кого денег хоть отбавляй, столько, что и подумать страшно. Как и для всех калинов для Эдварда они не имели никакого значения. Ничего странного, если у тебя есть сестра, обладающая невероятной способностью предсказывать изменения на фондовом рынке. Эдвард не понимал, почему я не позволяю тратить на себя деньги, почему смущаюсь в самом дорогом ресторане Сиэтла, почему отказываюсь от машины, способной развивать скорость больше 90 км в час, или подготовительных курсов. Естественно, план «Б» привел его в полный восторг. По мнению моего бойфренда, все это пустые женские капризы. Но как я могла что-то принимать, не имея возможности вернуть? По совершенно непостижимой причине Эдварду хотелось быть со мной. И все, чем он одаривал меня, помимо этого, еще больше нарушало равновесие. На протяжении дня ни Эдвард, ни Элис о празднике не заговаривали. Так что я немного успокоилась. Во время ленча мы, как обычно, заняли целый столик, и, как всегда, в нашей компании царило напряженное перемирие. эдвард Элис и я устроились с одной стороны, а поскольку старшие и самые грозные на вид Каллины, в первую очередь, конечно, Эммет, школу закончили, мы были не одни. Мои друзья Майк и Джессика, уже не влюбленные, но еще приятели, Бен и Анжела, их роман длился с весны, Эрик, коннер Тайлер и Лорен, последняя в категорию друзей не входила, все сидели за тем же столом по другую сторону невидимой демаркационной линии. В редкие солнечные дни, когда Эдвард с Эллис пропускали школу, воображаемая граница исчезала и завязывался общий разговор, которым я с удовольствием принимал участие. Эдвард с Эллис переносили этот своеобразный астракизм гораздо лучше, чем я. Точнее, почти не замечали. В присутствии калинов людям становилось неловко, даже страшно, по причине, которую они не могли объяснить. На меня это правило не распространялось, Порой Эдвард переживал, что мне с ним так хорошо, мол, он представляет опасность для моего здоровья, а я это категорически отвергала. Вторая половина дня пролетела быстро и незаметно, уроки кончились. Эдвард по обыкновению проводил меня к пикапу, но почему-то открыл пассажирскую дверь. Наверное, на Вольво уехала Элис специально. Сложив на груди руки, я даже не пошевелилась. Сегодня мой праздник. — Ты что, и за руль не пустишь? — Как ты и хотела. Я делаю вид, что день самый обычный. — Раз самый обычный, зачем ехать к тебе домой? — Ладно, договорились. Захлопнув пассажирскую дверцу, Калин открыл для меня водительскую. — С днем рождения! — Тш! Испуганно зашипела я и села в машину. — Ну зачем он обиделся? Лучше бы домой отвез. Пока я выезжал со стоянки, Эдвард крутил ручки радио, неодобрительно качая головой. — Приемник у тебя ужасный. Я нахмурилась. Терпеть не могу, когда он цепляется к пикапу. Лично я свой транспорт обожаю. У него есть характер. Хочешь новый приемник? Води свою машину. Настроение, швах. Плюс я сильно переживала из-за планов Элис. В общем, мои слова прозвучали резче, чем хотелось. Я так редко взрывалась при Эдварде, что мой сердитый тон вызвал лишь сдавленную улыбку. Мы остановились у дома Чарли. И Каллен нежно прикоснулся ладонями к моему лицу. «Умеет он сбить с меня спесь, сделать ранимый. Я чувствовала себя слабой, по крайней мере, по сравнению с ним». «Сегодня настроение у тебя должно быть просто замечательным», — прошептал Эдвард, шелестя свежим дыханием по моей коже. «А если я не хочу, буквально задыхаясь, от страсти упрямилась я...» «Очень жаль!» — вспыхнули тигриные глаза, голова закружилась, Каллен притянул меня к себе, и наши губы встретились. «Поцелуй!» — словно глоток живительной прохлады.